Потом, рыдая в полном изнеможении, я побрел к большому каменному зданию, темному и пустынному, поскользнулся на неровном полу и упал на один из малахитовых столов, чуть не сломав ногу, зажег спичку и прошел мимо пыльных занавесей, о которых я уже рассказывал вам. Дальше был второй большой зал, устланный подушками на которых спали два десятка маленьких людей. Мое вторичное появление, несомненно, показалось им очень странным. Я так внезапно вынырнул из ночной тишины с отчаянными, неченораздельными криками и зажженной спичкой в руке. Спички давно уж были позабыты в их время. «Где моя машина времени?» — кричал я во все горло, как рассеженный ребенок. Я хватал их и тряс полусонных, вероятно, это их поразило. Некоторые смеялись, другие казались рассеянными. Когда я увидел, что они встают, то понял, что поступаю самым безрассудным образом, стараясь пробудить в них чувство страха. Вспоминая их поведение днем, я вообразил, что это чувство совершенно ими позабыто. Бросив спичку избив с ног кого-то, попавшегося на пути, я снова ощупью прошел по большому обеденному залу и вышел на лунный свет. Позади меня вдруг раздались громкие крики и топот маленьких спотыкающихся сынок. но я тогда не понял причины этого, не помню... Всего что я делал при лунном свете. Неожиданная потеря довела меня почти до безумия. Я чувствовал себя теперь безнадежно отрезанным от своих современников, каким-то странным, животным в неведомом мире. В исступлении я бросался в разные стороны, плача и проклиная Бога и судьбу. Помню, как я измучился в эту длинную... Отчаянную ночь, как рыскал в самых неподходящих местах, как ощупью пробирался среди озаренных лунным светом развалин, натыкаясь в темных углах на странные белые существа, помню, как, в конце концов, я упал на землю около сфинкса и рыдал в отчаянии, вместе с силами исчезла и злость на себя за то, что я так безрассудно оставил машину. Я ничего не чувствовал, кроме ужаса. Потом незаметно я уснул, а когда проснулся, уже совсем рассвело, и вокруг меня по траве, на расстоянии протянутой руки, весело и без страха прыгали воробьи. Я сел, обиваемый свежестью утра, стараясь вспомнить, как я сюда попал, И почему все мое существо полно чувства одиночества и отчаяния? Вдруг я вспомнил обо всем, что случилось. Но при дневном свете у меня хватило сил спокойно взглянуть в лицо обстоятельствам. Я понял всю нелепость своего вчерашнего поведения и принялся рассуждать сам собой. «Предположим, самое худшее», — говорил я. Предположим, что машина навсегда утеряна, может быть, даже уничтожена. Из этого следует только то, что я должен быть терпеливым и спокойным, изучить образ жизни этих людей, разузнать, что случилось с машиной, попытаться добыть необходимые материалы и инструменты. В конце концов, я, может быть, сумею сделать новую машину. На это теперь моя единственная надежда, правда, очень слабая но все же надежда, лучше отчаяние. И во всяком случае я очутился в прекрасном и любопытном мире. Но вполне вероятно, что моя машина где-нибудь спрятана. Значит, я должен спокойно и терпеливо искать то место, где она спрятана, и постараться взять ее силой или хитростью. С такими мыслями я встал на ноги, я смотрелся вокруг в поисках места, где можно было бы выкупаться. Я чувствовал себя усталым, мое тело одервенело и покрылось грязью. Утренняя свежесть вызывала желание стать самому чистым и свежим. Волнение истощило меня. Когда я принялся размышлять о своем положении, то удивился вчерашним опрометчивым поступком. Я тщательно исследовал лужайку. Некоторое время ушло на напрасные расспросы, проходивших мимо маленьких людей. Никто не понимал моих жестов. Одни казались просто тупыми, другие принимали мои слова за шутку и смеялись. Мне стоило невероятных усилий удержаться и не отхлистать их по смеющимся лицам безумный порыв. Но сидевший во мне дьявол, страха и слепого раздражения, еще не был обуздан и пытался овладеть мною.